Глава 9. Сколько денег нужно для бизнеса и когда их привлекать? В прошлой главе мы разобрали, где и у кого можно привлечь деньги для финансирования компании. Но вопрос откуда брать деньги, кажется предпринимателю самым важным лишь по неопытности. На успех или неудачу бизнеса гораздо сильнее влияет наличие правильных ответов на другие вопросы. В какой момент нужно привлекать деньги и когда наоборот наступает подходящее время для того, чтобы их вынуть из бизнеса. Об этом мы сейчас и поговорим. Парадокс идеи и долина смерти. Сложность или лёгкость получения денег для компании очень сильно зависят от этапа её развития. Удивительный парадокс, который я заметил ещё в роли стартапера, а теперь наблюдаю как инвестор. компании без продукта получить деньги проще, чем бизнесу, которому уже есть что продавать. Это звучит неправдоподобно, но с фактами не поспоришь. Когда у предпринимателя ещё ничего нет, инвестор может оценить лишь то, что он видит: идею и команду. Вероятность успеха на данном этапе не просчитывается. Это больше вопрос веры, чем рационального анализа. Поэтому если идея и команда произвели на него впечатление, Ему проще решиться на то, чтобы дать им денег. Он вкладывает не столько в бизнес, сколько в мечту, и его готовность к риску в этом случае выше. Но совсем по-другому он будет смотреть на предпринимателя, у которого уже есть продукт. Не имеет значения прототип это или промышленный образец и готовый к массовому производству. В этом случае он оценивает не умозрительную абстракцию, в которую можно верить или не верить, а конкретный материальный объект или измеримый эффект, не оставляющий много пространства для фантазий. Здесь уже спор не о вере, а о цифрах. Поэтому часто бывает так: воодушевлённый предприниматель приходит к инвестору и заявляет: "У нас есть классный продукт. Мы добились. Смотрите, всё работает. Это победа". Но в ответ часто слышит разочаровывающую реплику: "Подождите. Если у вас есть классный продукт, то должны быть хорошие продажи". Зачем вам тогда инвестиции? Если же покупателей нет, значит, продукт не так уж и хорош. Тогда зачем инвестировать? От готового продукта до продаж длинный путь. Для начала нужно найти первых клиентов, убедить их попробовать, запустить пилотный проект, создать сервис, получить первые деньги, которые уйдут на доводку продукта. Это придётся делать в любом случае, потому что значительную часть проблем невозможно выявить как-то иначе. кроме как в реальной эксплуатации. В третьих, нужно правильно рассказать о нём массовому покупателю. В четвёртых, как-то пережить длинный цикл продаж, когда уже есть расходы на производство, но ещё нет доходов от сделок. Всё это занимает время. Но, к сожалению, многие инвесторы, особенно те, кто не имел большого опыта в производстве, этого не понимают. Наличие конкретных измеримых метрик пускает их по ложному пути. В свою очередь, многие предприниматели, не понимая логику, которая оперирует далеко от их предметной области инвестор, не всегда могут правильно выстроить аргументацию и объяснить, почему продукт у них есть, а массовых продаж нет. Конечно, бывают продукты с очень коротким циклом продаж. Например, в софтверном бизнесе Плеск цикл мог занимать всего несколько недель. Поэтому можно было начать получать прибыль без больших инвестиций. При росте объёмов продаж начинали возникать технические сложности. Нужно было выпускать новые версии и организовывать поддержку клиентов. Но на это уже были деньги от первых пользователей. Компании, которые выпускают продукт с длинным циклом продаж, часто попадают в так называемую долину смерти. Это период, когда продукт уже есть, а продаж ещё нет, или доходы не превышают расходы. Это очень странный и опасный период. Когда предпринимателю кажется, что он близок к победе, но под ногами трещит очень тонкий лёд. Arepix, компания, выпускающая промышленных роботов, в которую я инвестировал, стала доходной в октябре 2020 года. К этому времени они достигли такого количества заказов, что полностью окупали их расходы. Но ещё в августе-сентябре мы разговаривали с представителями венчурных фондов и слышали фразы, которые я приводил выше. Мои аргументы о длинном цикле продаж и прочем они и слышать не хотели. Покажите продажи, и мы дадим деньги, был их ответ. На что я возражал? Так когда у нас будут продажи, нам ваши инвестиции и не понадобятся. Мы уже будем на другой стороне долины. Так оно и вышло. В России очень мало опыта работы с робототехникой. Объективно я не сказал бы, что мой опыт в данной сфере особенно велик, но у других российских инвесторов его ещё меньше. И многие люди реально не понимают, что когда продукт готов, но ещё нет массовых продаж, вложив относительно немного в его продвижение, можно получить кратный рост. Но на стадии, когда продажи уже есть, цена компании сразу вырастает, и та же доля в ней обойдётся уже в совсем другие деньги. Правильный инвестор как раз должен искать компании, находящиеся в долине смерти. Там нет такой конкуренции за проекты. Зато предприниматели, понимающие уязвимость своего положения, готовы идти на уступки. Но заблуждение, что хороший продукт непременно должен сразу показывать хороший спрос, по-прежнему владеет слишком многими умами. Цикл продаж занимает некоторое время, но это не только самый благоприятный, но и самый приятный для инвестора момент для вложения средств, потому что он практически сразу может видеть, как всё начинает расти, как грибы после дождя. Совсем другое дело, когда у вас ещё нет продукта, и вы день за днём страдаете, разрываясь между надеждой, что вот-вот получится, и страхом, что ничего не выйдет. Я сам так 3 года ждал, когда запускал производство гироскопов в InnoLabs. Но технические проблемы никак не давали начать производство. Поверьте, это каторга. Собственно, это и объясняет разницу в менталитете предпринимателя и инвестора. Для основателя этап до создания продукта самый тяжёлый. И когда продукт готов, он испытывает облегчение и прилив уверенности. Но для инвестора всё наоборот. Когда нет продукта, есть мечта, которая его одушевляет. Но как только он появляется, в дело вступают скучные и отнюдь не столь волнующие душу рациональные соображения. Квант инвестиций. Сколько нужно денег? Когда вы берёте первые деньги, то в идеале уже должны знать, когда получите следующие. или хотя бы понимать, до какого этапа эти деньги вас доведут. Важно быть уверенным, что их хватит до точки, когда компания выйдет в плюс или сможет привлечь следующий раунд инвестиций. Но брать с запасом тоже не стоит. Слишком много денег это почти так же плохо, как слишком мало, особенно на ранних стадиях, когда компания ещё относительно недорого стоит. Если в этот момент взять слишком большой раунд инвестиций, то доля предпринимателя окажется сильно размытой. Он может попасть в ситуацию, что на следующем раунде ему уже нечего будет предложить новому инвестору. Но и небольшие инвестиции опасны. В теории компания должна дорожать по мере того, насколько готов и востребован её продукт, но на практике так бывает далеко не всегда. Предприниматель рассчитывает, что как только он выпустит продукт, это даст качественно другую оценку компании и перспективы привлечения денег. Но на деле ситуация иногда складывается противоположным образом. Новые инвесторы оценивают его дешевле, чем изначально, и это неприятно как основателю, так и тем, кто вкладывал деньги на предыдущих раундах. Поэтому в идеале на начальном этапе нужно брать деньги из расчёта, чтобы их хватило до той поры, когда пойдёт стабильный финансовый поток и когда на компанию обратят внимание более крупные инвесторы. После долины смерти и выхода на break-even, безубыточность, появляется несколько новых вариантов финансирования. Как правило, компании попадают на своеобразное плато. С одной стороны, зарабатывают достаточно, чтобы жить, но с другой, бурного роста не демонстрируют. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, им нужен дополнительный толчок, квант энергии. Иными словами, нужны деньги для масштабирования производства, расширения команды, запуска качественной маркетинговой кампании. Например, компания производит роботов. Производство имеет предельную мощность, До поры наращивать объёмы выпуска можно за счёт более интенсивной эксплуатации оборудования. Но рано или поздно оно достигнет потолка. Дальнейший рост требует строительства новых цехов, покупки дополнительного или более производительного оборудования. Всё это требует серьёзных денег. Конечно, можно накопить их из текущей прибыли, но это потребует времени, за которое благоприятный момент может быть упущен. Рынок и конкуренты ждать не будут. Поэтому на данном этапе привлечение внешнего финансирования может быстро вывести компанию на принципиально иной уровень. Бывает и по-другому. Например, в компании Плеск не было такой зависимости от инвестиций, потому что индустрия производства программного обеспечения устроена иначе. Наращивать мощности можно постепенно. У компании был готовый продукт, и количество покупателей плавно увеличивалось. Соответственно, росла и прибыль, за счёт которой можно было наращивать команды по обслуживанию клиентов, расширять бэк-офис, разбивать и настраивать инфраструктуру продаж и поддержки пользователей. Но подобный экстенсивный рост возможен далеко не всегда. Это развилка: либо расти за свои, если бизнес не требует мощных финансовых вливаний, либо привлечён инвестиции и резко рвануть вверх. И в том и в другом случаях можно брать деньги инвесторов. потому что даже бизнес, который двигается экстенсивно, может воспользоваться этими деньгами, чтобы, например, купить конкурента, у которого есть большая база. Бывает и так, что компания сделала какой-то продукт и стала на нём зарабатывать. Однако предприниматель к этому времени лучше понял рынок и осознал, что ему гораздо нужнее немного другой продукт. Соответственно, если он быстро разработает и выпустит его, то он может выиграть джекпот. Это хороший этап для инвестиций, потому что компания, помимо знания рынка, обладает клиентской базой и определённой репутацией на рынке, поэтому смена или расширение продуктовой линейки с высокой степенью вероятности принесёт успех. Например, компания Bitrix в своё время продала половину своего бизнеса компании 1С. При этом Bitrix была вполне доходной компанией, но они пошли на эту сделку, потому что база клиентов 1С бесконечна. Таким образом, продав долю и заработав на этом, они резко увеличили объёмы продаж. Отдали часть бизнеса, но взяли сильного партнёра в обойму. Это по-настоящему умные деньги. Пример. Как мы привлекали деньги в Innolabs. Здесь я могу поделиться собственным опытом. Он отлично иллюстрирует ошибки, о которых я рассказывал. Одним из самых серьёзных вызовов, с которым я в своё время столкнулся в проекте Innolabs, Была ошибка в определении объёма необходимых инвестиций. Дело в том, что я не учёл очень длинный цикл продаж, который существует в этой сфере. Я был уверен, что если мы сделаем классный продукт, то клиенты в любом случае придут и купят. В итоге продукт мы сделали отличный и в сроки уложились, но ждать денег от покупателей пришлось почти 10 лет. Цикл продаж продуктов в таких индустриях, как космос, авиация, военная продукция, очень длинный. Вы продаёте компонент, к которому предъявляются исключительно строгие требования, и поэтому он должен пройти цикл очень длительных и крайне дорогостоящих испытаний. Это обстоятельство создаёт первый серьёзный барьер входа на рынок. Чтобы компании хотя бы начали рассматривать ваш продукт, он должен давать какие-то решающие преимущества по сравнению с тем, что они используют сейчас. Далее, если все начальные тесты прошли красиво и обещанные характеристики подтвердились, Они вставляют этот товар, в данном случае гироскоп, в навигационную систему и вновь тестируют. Если всё хорошо, этот блок навигации вставляют в само изделие ракету или самолёт и тестируют уже там. То есть ваш продукт, прежде чем его купят, проживёт три очень длительных этапа сертификации. И когда его в конце концов сертифицируют, вам ещё предстоит дождаться, когда правительство или корпоративные заказчики примут решение о закупке этих самолётов. Соответственно, самолётостроители запустят производство, начнут закупать системы навигации, а их производители, соответственно, приобретать ваши гироскопы. Только на этом этапе вы наконец увидите деньги. Можете представить, сколько времени проходит с момента, когда вы показали потенциальному покупателю ваш товар до формирования устойчивого спроса. Но есть и позитивный момент. Если вы всё-таки вписались в эту технологическую цепочку, то заказами вы будете обеспечены на годы вперёд. Производители, потратившие миллиарды на создание этого самолёта, окупят затраты только если будут выпускать их тысячами. И даже если они начнут разрабатывать другую модель, всё равно есть вероятность, что для неё они будут покупать ваши компоненты, потому что тестировать и сертифицировать новое, как уже было сказано ранее, долго и дорого. Так что до появления новой технологии, обещающей значительный прирост характеристик, продажи вам обеспечены. Проблема заключалась в том, что тогда я этого не понимал. В итоге мы сначала долго-долго создавали лучший гироскоп в мире, а потом долго-долго пытались его продать. В итоге я застрял в этой долине смерти на много лет. Моя ошибка как бизнесмена состояла в том, что я не исследовал этот рынок, хотя объективно мне ничто не мешало это сделать, за что и поплатился. Мне снова и снова приходилось поднимать новые раунды инвестиций в бизнес. который сделал классный продукт, но не имел выручки, что для меня, как для основателя бизнеса, означало постоянное размывание моей доли. Если бы я мог изначально ещё на уровне идеи убедить людей дать много денег сразу, чтобы дожить до первых продаж, то тогда я сумел бы сохранить контрольный пакет. Но с другой стороны, если бы я знал обо всех этих нюансах ещё на берегу, то скорее всего, компании Innolab's не возникло бы вообще. потому что врать инвесторам и акционерам я бы не стал. Но если бы я им сразу сказал, что возврат инвестиций придётся ждать 10 лет, вряд ли кто-нибудь на это согласился бы. Кэш-аут. Как вынуть деньги и не пустить бизнес под откос? Когда бизнес дозрел до определённого уровня, начал зарабатывать, и наконец появились те, кто готов купить в нём долю, возникает важный вопрос: Могут ли наконец основатель и другие менеджеры-акционеры получить из этих денег что-то на руки для себя? Очень часто венчурные фонды и другие внешние инвесторы не любят выкупать долю у действующих менеджеров. Существует всеобщее убеждение, что эти парни должны быть голодными. Доля истины в этом есть. И дело не в их жадности. Представим себе топ-менеджера в каком-нибудь проекте. Он ходит на работу и относительно неплохо зарабатывает, достаточно, чтобы содержать себя и семью. Всё у него хорошо. Но вдруг неожиданно на него сваливается сумма, в несколько раз превосходящая его годовой доход. Очень часто люди не готовы к таким деньгам, особенно если они молоды и работают в стартапе. Интересы и приоритеты у них могут меняться очень сильно и в неожиданную сторону. Ещё вчера он сутки напролёт проводил в офисе и с головой уходил в рабочие задачи. А сегодня полдня размышляет, то ли ему дом построить, то ли яхту купить. Поэтому кэшаут нужно делать очень осторожно. Давать большие деньги можно людям, которые морально к этому готовы и не будут резко менять свой стиль жизни. И если этот человек опытный бизнесмен, который уже проходил такой этап, у него уже достаточно денег, не вопрос. Но если большие деньги сваливаются неожиданно, жди беды. Помните, сколько печальных историй произошло с талантливыми, перспективными актёрами, артистами, спортсменами, которым первые успехи и первые деньги вскружили голову, и которые в итоге разрушили свою карьеру и жизнь. С управленцами всё точно так же. Зная об этом риске, опытные инвесторы чаще всего стараются выкупить долю других инвесторов или вложить деньги в бизнес, но не отдать на руки основателям и менеджерам. Им скорее дадут опцион, но не живые деньги. Другое дело, когда человек понимает, что всю жизнь вкалывал, добился каких-то успехов и настало время получить какой-то бонус для себя и семьи. У него есть осознанное понимание, для чего ему нужны эти деньги: купить квартиру, дом, оплатить образование детей. В таком случае кэшаут только усилит компанию, человеку станет проще. Он увидит отдачу от своих усилий, и это придаст ему сил и энергии идти дальше. В этом случае кэшаут воспринимается по-другому. Я работал и добился. Теперь опять буду работать и добьюсь ещё большего. Это очень тонкий момент, так как деньги могут пойти во благо, но могут и всё испортить. Очень важно, чтобы и инвестор, и основатель понимали, зачем эта сделка происходит. Почему деньги уходят вовне, а не остаются внутри бизнеса. Дилемма дивидендов: рост или реинвестирование? Самый приятный способ кэшаута это дивиденды. Однажды наступает момент, когда вы вдруг замечаете, что на счетах компании накопились деньги. То есть бизнес-модель работает. Вы зарабатываете больше, чем тратите. Что делать с этими деньгами? Возникает дилемма. Можно взять и раздать акционерам, а можно реинвестировать в рост бизнеса. Выбор здесь зависит от конкретной ситуации. Иногда люди делают бизнес для себя. Размер компании их устраивает. Они понимают, что им сил хватает только на это. и они не хотят ничего другого. Инвестиции подразумевают рост. Рост в свою очередь подразумевает изменение структуры. И часто люди понимают, что они не хотят управлять огромной корпорацией. Им вполне достаточно относительно небольшого бизнеса, который занимает определённую комфортную нишу на рынке. Часто люди просто боятся идти дальше, или рост подразумевает изменение парадигмы бизнеса, с которой они не знакомы или к которой они не готовы. Или наоборот. Знают и понимают, что с дальнейшим ростом компании объём задач, которые надо решать, вырастет больше, чем доходы. Это отчасти философская дилемма: растить и развивать бизнес или вынимать из него деньги. Есть бизнесы, где зависимость от вложенных денег более-менее линейная. Например, коммерческая недвижимость. Покупаешь метры площадей, сдаёшь их в аренду, растёшь. Если конъюнктура хорошая, Чем больше денег вкладываешь обратно в покупку новых метров, тем больше растёшь. Здесь вопрос вынимания денег из бизнеса решается проще. Достаточно установить для себя определённую пропорцию между дивидендами и реинвестированием. В других бизнесах зависимость наоборот ступенчатая. Чтобы реализовать новый проект или запустить новый продукт, нужно накопить значительную сумму, и тогда вопрос сложнее. или отказаться от проекта и забрать дивиденды или решить его реализовывать, но тогда подождать с деньгами. Как и во всём в жизни, здесь необходим баланс между интересами дела и вашими собственными интересами. Крайности, когда всё реинвестируется, а акционеры живут впроголодь, или акционеры высасывают все соки из бизнеса и не дают ему развиваться, одинаково вредны. Но в любом случае помните, жизнь у вас всего одна. Евразные периоды в ней возникают объективные потребности, которые надо удовлетворять, в том числе и для того, чтобы сохранять и развивать свой творческий потенциал, энергию и мотивацию для работы. Не нужно забывать о себе. Альтернатива инвестициям. Краудфандинг и франчайзинг. Продолжая разговор об инвестициях, нельзя забывать про популярный ныне краудфандинг или его разновидность крауд-инвестинг. когда ты берёшь деньги у так называемых неквалифицированных инвесторов. Это юридически значимый момент, и за ним строго следят регуляторы: комиссия по ценным бумагам в США или ЦБ в России. Например, когда мы собирали деньги в Америке на Плеск, каждый инвестор, согласно требованиям закона, должен был подтвердить, что он является квалифицированным инвестором, иными словами, соответствует требованиям регулятора к объёму собственного капитала. или ежемесячного дохода за определённый срок. Эти требования предназначены для защиты инвесторов от различных форм биржевого мошенничества и манипуляций, но они же создают серьёзные препятствия по привлечению денег с использованием традиционных финансовых инструментов. То есть может получиться так, что вам и денег нужно относительно немного, и вам их готовы дать, но взять их вы не можете. Закон не позволяет Поэтому в последнее время в связи с бумом стартапов появились новые формы инвестирования. Благодаря интернету процесс привлечения инвестиций стал проще. Появилось множество площадок-платформ, которые позволяют это делать легально и относительно просто. Требования к инвесторам на этих площадках гораздо менее строгие за счёт правильной юрисдикции краудфандера. В чём проблема? Такие инвесторы, как правило, готовы вкладывать небольшие суммы То есть инвесторов в любом случае будет много, и перед каждым из них появится обязательство. Предпринимателю нужно готовить такой акционерный договор, при котором он сможет сам принимать решения и привлекать уже настоящие инвестиции. Потому что собрать подписи от тысячи человек в какой-нибудь момент перед собранием нереально, управлять этим процессом невозможно. Конечно, если вы открываете крафтовый бар в своём районе, И предлагаете его потенциальным посетителям скинуться, чтобы вам помочь, а потом получить вечную скидку на пиво, краудфандинг имеет смысл. Вы же не просто привлекаете деньги, а формируете ядро аудитории или собираетесь выпустить на рынок какой-нибудь оригинальный гаджет, который состоит из более-менее стандартных компонентов, но имеет необычный форм-фактор, сценарии использования, набор функций, словом, не требует серьёзных вложений в исследования и разработки. Вы по сути решаете сразу две задачи: находите деньги на производство и покупателей. Но если мы говорим про инновационный высокотехнологичный бизнес, для которого нужны серьёзные деньги, то краудфандинг или краудинвестинг не сработает. Никакой растущий и потенциально крупный бизнес не может себе позволить такое огромное количество акционеров на начальных этапах. Тем более, что они не являются квалифицированными инвесторами ни в юридическом, ни даже в обывательском смысле. То есть не разбираются ни в бизнесе, ни в продукте, ни в принципах инвестирования. Инвесторов всегда настораживает большое количество акционеров в стартапе, потому что это означает, что процесс принятия решений резко усложняется. Соответственно, если их будут сотни или тысячи, ни один серьёзный инвестор в такой проект не пойдёт. Краудфандинг это на самом деле очень дорогие деньги, потому что нужно будет много потратить на рекламу на площадке и к тому же отдать ей долю от собранных денег в качестве комиссии. Найти нескольких инвесторов можно в ручном режиме, тысячи только благодаря рекламе. Это очень некомфортные и очень тяжёлые деньги. Изначально они кажутся лёгкими, но легализовать такие инвестиции и управлять ими крайне сложно, как в публичной компании, но принеса поставимых размеров. Кстати, во многих странах после того, как количество акционеров превышает 100 человек, автоматически появляются требования к отчётности, как у публичной компании, что резко повышает издержки. Необходимо публиковать отчётность, нанимать аудиторов, словом, делать всё то же, что делают крупные корпорации. Для стартапа это может быть неподъёмной задачей. Другое дело франчайзинг. Когда сторонние предприниматели открывают под вашим брендом собственное заведение, они инвестируют свои деньги и время, а твоя сеть растёт. Это очень хорошая интересная история, если у компании работающая бизнес-модель. Лучший пример это McDonald's. Всем советую посмотреть фильм Основатель про раскрутившего этот бренд Рэя Крока. Для франчайзи это тоже выгодно. Он на старте получает знания, на которые иначе убил бы годы. Правильная франшиза это очень хорошая история для индивидуального предпринимателя, который хотел бы создать небольшой семейный бизнес. Но франшиза это всё-таки не про инвестиции, а про специфическую бизнес-модель со своими рисками. Народ часто не выполняет требования владельца бренда, и качество резко падает. Это не альтернатива инвестициям, а просто одна из бизнес-моделей, которая тоже потребует инвестиций, потому что нужны автоматизация и контроль. только продуктом здесь являются не гамбургеры, а лицензия на использование этой бизнес-модели. Если бизнес-модели нет или она нерабочая, то франчайзинг не поможет. И того. Деньги для бизнеса и для себя. Первое. Брать деньги надо вовремя и в достаточном количестве. Вот мой главный постулат. Бывают моменты в развитии бизнеса, когда проще всего привлечь инвестиции: на уровне идеи и формирования команды, когда бизнес достиг безубыточности и готов к масштабированию, когда он может за счёт инвестора совершить квантовый скачок. Второе. Помните о долине смерти. Когда продукт уже есть, а прибыли ещё нет, начинается парадоксальное и опасное время. Инвесторы хотят видеть продажи и рост доходов, а предпринимателю нужны время и деньги для развития. И чем длиннее цикл продаж, чем сложнее продукт, тем больше этот период. В этой долине погибло немало компаний, и вполне мог пропасть и InnoLabs. Поэтому обязательно учитывайте это обстоятельство и закладывайте в свою стратегию. У вас должно быть достаточно денег, чтобы её пересечь. Третье. Кто следующий? В вашей голове должна быть детально выстроенная стратегия привлечения денег. Когда, от кого, сколько. Денег надо брать достаточно, чтобы дожить до следующего этапа, когда появится прибыль или новый инвестор. Если вам предлагают инвестиции, но их недостаточно, чтобы добежать до следующего раунда, то чаще всего лучше отказаться. Соблазн, конечно, велик. Самонадеянность и жадность говорят: "Бери и беги". Но это путь к страданиям и потере контроля над ситуацией. Четвёртое. Как вынимать деньги? Деньги опасная вещь. Плохо, когда их нет, но когда они есть, возникают новые проблемы: как примировать людей и не демотивировать их. Шальные большие деньги меняют людей в худшую сторону, поэтому кэшаут должен быть наградой за долгий путь для морально устойчивых людей.